Март 1946 год. СССР. Предприятие 3826. Научный центр Сеченова. Главная лаборатория. Массивный пульт управления, усыпанный кнопками, телеэкранами и оконцами подрагивающих стрелками контрольно измерительных приборов, прекратил гудеть и издал громкий щелчок. Профессор Лебедев, глава отдела вычислительной техники Академии последствий потянул за рычажок, и Из прорези ввода данных выскочила последняя перфокарта. «Обновление программных алгоритмов завершено», профессор Лебедев извлек торчащую из прорези перфокарту. «Операционная среда узлов перезагружена». «Мы можем начинать. В таком случае приступим». Сеченов окинул взглядом два десятка научных сотрудников, замерших за рабочими местами, соединенными с центральной ЭВМ, и нажал кнопку запуска. Если сейчас запуск пройдет удачно, все эти пульты, телевизоры и кнопочные панели станут вчерашним днем. Предприятие 3826 перейдет в новую эру научно-технического развития, а следом за ней поспешит весь огромный Советский Союз. Выполненная во всю стену индикаторная схема предприятия вспыхнула скудной россыпью лампочек, обозначающих висящие в небе командные узлы. В следующую секунду вокруг каждой из них загорелись индикаторы подотчетных грифов. И через мгновение вся карта полыхнула сотнями отметок, обозначающих роботов, составляющих кибернетический персонал, входящих в предприятие комплексов. Безмолвно стоящие вдоль стен человекообразные роботы-лаборанты и киберинженеры ожили и принялись за дело, занимая места возле лабораторных столов и научного оборудования. Сеченов надел наушники и перевел взгляд на девятку телеэкранов, собранных в единое информационное видеополе. По экранам густыми строками бежали данные по состоянию только что запущенной сети. И контролирующие ее действия живые операторы сообщали в эфире о результатах действий подконтрольных им роботов. Сектор А. Алгоритм стабилен. Киберперсонал действует уверенно. Сектор Б. Волновые колебания полимеров в рамках расчетных значений. Сектор В. Прямое взаимодействие между роботами без участия человеческих операторов. Демонстрирует высокую скорость коллективного осмысления поставленной задачи. Они соображают на порядок быстрее, чем я бы вводил команды. Сектор Г. Алгоритм стабилен. Наш узел начинает самостоятельный процесс изготовления роботизированного образца на автоматической производственной фабрике. Продолжаю наблюдение, буду информировать. Сектор Д. Сеть успешно обменивается данными по всей своей протяженности. Доклады продолжали поступать. Но Сеченов уже не слушал. Он снял наушники и устало откинулся в потертом кресле. Это победа. Коллектив 1.0 запущен и успешно функционирует. Десять долгих лет ушло на то, чтобы дерзкие планы, записанные огрызком карандаша на оборотной стороне инструкции по применению плохонькой лабораторной горелки, превратились в торжество научной реальности. Нейросеть кибернетических механизмов работает работает устойчиво, и эффективность ее работы на порядок превышает эффективность аналогичного по функциям людского персонала. С этой минуты на предприятии 3826 наступило будущее. Вскоре оно наступит на всей территории СССР, а позже и во всем мире. Провода и кабели, соединяющие громоздкие устройства, более не нужны. Роботы обмениваются между собой информацией через волновые колебания полимеров. И волновая активность полимеров в районе действия роботов составляет согласованно действующую единую сеть. Это и есть коллектив. Коллектив 1.0. Да, конечно, еще не все проблемы решены окончательно. Массив роботов, действующих в заданном районе, имеет высокую полимерную волновую активность. Но между собой таковые массивы, разнесенные на значительное расстояние, взаимодействовать не могут. Зона ответственности одного узла велика, но не бесконечна. Поэтому связь с узлами приходится поддерживать при помощи радиоволн и радиостанций. Но это не навсегда. Раз сегодня мы достигли победы, значит завтра же замахнемся на покорение следующей, еще большей высоты. Коллективу необходима более мощная командная единица, способная объединять узлы на целых континентах. И в этом нет ничего невозможного, если вынести такие командные единицы в космос, на земную орбиту. Вот они, первые, но уже не робкие шаги на пути в космос. «Товарищи!» — Сечинов поднялся. «Друзья, соратники!» «Поздравляю вас с успешным запуском коллектива 1.0!» «С успешным!» «С настоящим шагом в светлое будущее! С шагом в светлое настоящее!» Человеческий персонал зааплодировал, обмениваясь друг с другом радостными репликами. И кибернетические сотрудники внезапно остановились. Они все как один уставились на Сеченова и тоже зааплодировали. Сеченов перевел взгляд на профессора Лебедева с хитрой улыбкой, колдующего над центральным пультом. «Алексей Владимирович» коризненно нахмурился гениальный ученый. «Не прерывайте испытательный процесс. Я уж подумал, у нас сбой». «Я тут ни при чем», — довольно заявил Лебедев. «У нас же голосовое управление. Сеть проанализировала ваши слова и самостоятельно приняла решение присоединиться к аплодисментам. Сработал наш алгоритм логического анализа и самообучения. Отличный результат». Пусть сугубо косметический, зато мы только что убедились, что система способна анализировать полученную информацию и адаптироваться к действиям влияющего на нее человека. Блестяще. Полностью с вами согласен, дорогой коллега. Сечинов обернулся к аплодирующим роботам. Работайте уже. Аплодисменты не должны быть долгими. Коллектив 1.0 сделал выводы, и киберперсонал продолжил выполнение поставленных задач. К исходу назначенного времени сеть идеально справилась со всеми порученными ей тестами и была переведена в повседневный режим. Отныне коллектив 1.0 будет функционировать всегда, без перерывов, выходных и остановок. Вечером по поводу успешного запуска сети был устроен торжественный фуршет. И, как всегда, задержавшийся в лаборатории Сеченов нашел актовый зал с заполненным улыбающимися людьми, обсуждающими в разновеликих компаниях открывшиеся перед наукой перспективы. «Дима, вот ты где!» От группы научных сотрудников отделился Захаров с двумя бокалами в руках и направился к нему – Следом за ученым шла молодая привлекательная девушка в комбинезоне НИИ «Мозга» предприятия 3826 с фужером шампанского. «Угощайся!» — Харитон протянул Сеченову бокал. «Знакомься! Это Филатова Лариса Андреевна, моя аспирантка, перспективный нейрохирург и большой знаток твоих научных трудов». «Мне только 24!» — смутилась Филатова. «Определение «большой знаток» применительно ко мне звучит слишком громко, но я полна решимости принести науке реальную пользу». «Похвальное стремление, товарищ Филатова», — улыбнулся Сеченов. «Приятно видеть целеустремленную молодежь, ведь за вами будущее, и только от вас зависит, каким оно станет». «Предлагаю тост», — воодушевленно изрек Захаров. «За будущее, за торжество науки». «За коллектив 2.0!» «За коллектив 2.0!» — поддержал его Сеченов. Хрустальные бокалы мелодично звякнули, соприкасаясь. И Сеченов поинтересовался у Филатовой. «Над чем работаете в настоящее время, Лариса Андреевна?» пытаясь быть полезной Харитону Родионовичу», — смутилась девушка. «Пишу диссертацию по теме нейрохирургии и бионикополимерных сетей». «Я привлёк ее к работе над нашими разработками совместной нейросети человека и полимеров», объяснил Захаров. «Из всей группы она показала максимальную степень увлеченности, поставленной задачей. Для меня это основной критерий. Я поручил ей изучение реакций головного мозга как индивидуальности На различные попытки объединения данной индивидуальности в единую общность с другими активными элементами предполагаемой сети. Непростая задача, даже для умудренного опытом ученого, оценил Сечинов. Я не боюсь трудностей, с жаром воскликнула Филатова. Наоборот, я считаю, что настоящая истинная наука рождается исключительно в процессе решения сверхсложных задач. И ваш пример. «Есть тому самое наглядное подтверждение». Она сделала изумленные глаза и воскликнула. «Создать полимеры! Это же фантастика! Но вы решили эту невероятную задачу в одиночку. А ведь до сих пор мало кто сумел понять принципы полимеров полностью». «Полимеры — это вчерашний день», — улыбнулся Сеченов. «Это лишь ступень на бесконечной лестнице научного прогресса. Высокая, но все же лишь ступень. Нейрополимеры. Вот зачем будущее. Это потрясающе. Глаза Филатовой пылали жаждой свершений. Я счастлива, что мне повезло стать частью этого уникального проекта. А поначалу, будучи студенткой, я даже не понимала, как нейрохирург вообще смог изобрести то, что по логике должен был изобрести химик. Я тогда еще не знала, что вы еще и доктор химико-биологических наук и даже механики, химия и биология были объединены в рамках предприятия 3826 уже после создания полимеров, поправил ее Захаров. Но без нейрохирургии Дмитрий Сергеевич вряд ли бы совершил свое уникальное открытие. Совершенно верно, подтвердил Сеченов. Я создавал полимеры, основываясь на принципах работы мозга, но мозг — это уникальная природная конструкция. Сложнейшее из всего нам известного. Воссоздать мозг невозможно и станет возможным еще не скоро. Поэтому полимеры гораздо проще и гораздо массивней, если речь идет об объединении их в единую сеть. Но именно объединившись они приобретают характерные для мозга возможности. И если эти возможности придать человеческому разуму, его потенциал станет огромен. А если же возможности эти придать не одному разуму, а сразу всем людям на планете и объединить их в единую сеть, вы только представьте, каких высот человечество сможет тогда достичь». «Невероятно!» — восхищенно выдохнула Филатова. «И это действительно реально?» «Абсолютно!» — веско заявил Сеченов. «Уже сейчас полимеры являются уникальным по своим свойствам носителем информации». При этом они излучают волновую активность, позволяющую им поддерживать связь между собой на определенном расстоянии. Однако человек воспользоваться этой связью не может, потому что природа волновых излучений полимеров является для нас загадкой. Чтобы передать полимерам некую информацию, мы воздействуем на них электрическими сигналами, упорядоченными обычным двоичным кодом. То есть нам всегда необходимо сопрягающее электронное оборудование. Этакий посредник, передающий полимерам наши данные вводные. Ученый сделал глоток и продолжил. Именно это и есть вчерашний день. Якорь, не позволяющий нам устремиться в свободное плавание. Ведь человеческий мозг также имеет волновую активность. Значит, теоретически волновая активность мозга и волновая активность полимеров Могут сопрягаться друг с другом. Но если человеческий мозг не изменен и потому не может излучать волны, подходящие для контакта с полимерами, то изменить полимер в нашей власти. Необходимо создать такой полимер, волновая активность которого будет совпадать с волновой активностью человеческого мозга. Это и есть нейрополимер. Вещество, способное получать от человеческого мозга команды напрямую. То есть оно способно стать с нашим мозгом единым целым, находящимся на расстоянии. Например, на всей поверхности планеты. Вот он, коллектив 2.0. Люди и роботы, объединенные нейрополимерами в единое целое. Все знания мира в распоряжении любого члена данной сети в любой момент времени. Торжество науки во всем мире. Надо лишь понять, как создать такой полимер.